Глава третья. Время шло. Дни удлинялись медленно, но упорно. Пользуясь стоящими холодами, наш натуралист решил заняться получением крио и кристаллогидратов из растворов различных солей, которые он извлек из походной аптечки. К сожалению, приходилось ограничиваться только созерцанием красивых форм получаемых кристаллов, да записью температуры и весовых отношений берущих совеществ. При этом он вспоминал свою альма-матер ее музей, кабинеты, и думал, как рад был бы старик-профессор, если бы хотя одна комната его лаборатории имела бы температуру, равную минус 50 градусов по Цельсию. Но пока еще не принято строить университеты под 73 градусами северной широты. Потом Виктор увлекся охотой, а казак производил начатые им метеорологические наблюдения. Он вел свою работу точно и аккуратно, что впоследствии было по достоинству оценено Иркутской метеорологической обсерваторией. Ламуты спали большую часть времени. Однажды, когда Виктор возвращался с довольно удачной охоты, в его сумке лежало около пяти мышей и один лемминг, он увидел в разрезе берега торчащие наружу чьи-то голые волосатые ноги. «Невероятное предположение!» — осенило его мозг. «Вся кровь прихлынула к голове. Холодный ужас перед величественной загадкой», — сковал его члены. «Придя в себя...» Он бросился к обнажению и, сдерживая внутреннее волнение, принялся внимательно читать раскрытые страницы гигантской книги, где бесстрастное время отпечатало и сохранило сказания о начале четвертичного периода в истории Земли. Сомнения не было. Данный слой принадлежал к ледниковой эпохе. И перед Виктором были ноги трупа инсито первобытного человека, современника Мамонта. Неописуемый восторг овладел душой молодого натуралиста, да будет благословен случай, приведший его в эту страну. Да будет благословен камень, споткнувшись, о который он обратил глаза на бесценное отныне место в береговом разрезе Абагаюрях. Эту ночь Виктор совершенно не спал. И на другой день его рабочие с раннего утра приступили к раскопкам с целью изолировать часть вечной мерзлой почвы, содержащую в себе необыкновенные останки от общей массы берега. Наконец большая параллелепипедальная глыба была отделена со всевозможными предосторожностями, положена на две соединенные нарты, и легконогие олени помчали к жилищу, пугливо озираясь на свою странную кладь. Их острое обоняние говорило им больше, чем могли бы предполагать управлявшие им люди. Следующие дни. Виктор посвятил тщательному отпрепарированию трупа от окружающей его природы. Это была трудная, кропотливая работа, так как приходилось щадить не только целость кожи, но и по возможности сохранить все волосы на ней. На трупе оказалось подобие одежды из шкуры мускусного быка, закрывшей случайно голову человека, что отчасти облегчило отделение посторонних частей. Кончен утомительный, но приятный труд. Вздох восхищения и радости вырвался из груди Виктора, когда он взглянул на лежащее перед ним тело. Потом оно было положено на высокий, специально для него построенный арангаз, платформа на четырех столбах, и заботливо укрыто. Собаки подняли ужасный вой, когда убедились, что им не добраться до трупа. Они очень мешали во время препарирования, прыгали, нюхали, облизывались, видимо, думая полакомиться мясом двуногого неизвестного им зверя, так что постоянно приходилось их отгонять. «Воля ваша, барин, — говорил казак Виктору, — а только беспременно надо донести по начальству, как-никак, а все мертвое тело. Друг мой, — отвечал ему Виктор, — начальство тут ни при чем. Этот человек жил и умер в те времена, когда никаких властей не было на земле, и за смерть его уже никто не может ответить, ведь ему около пятидесяти тысяч лет». Шутите, зволите, сказал казак. Как то можно, чтобы не было тогда начальства? Оно испокон века ведется на земле. Нет, надо доложить. Кстати, ламуты наши на днях собираются в Устьямск. Боездно им здесь спокойником. Через три недели. Верхоямский капитан-исправник получил следующую бумагу. «Честь имею донести вашему высокому нагородию, что в пределах управляемого вами округа на берегу реки Абагаюрях откопано мертвое тело неизвестного звания. Знаков насилия на наоном не замечено, а принадлежит оно человеку нехристианской веры, о чем заключаю по неимению креста». Капитан-исправник послал распоряжение о доставке трупа для освидетельствования окружным врачом, а через три месяца после этого в центральных столичных ведомостях было напечатано объявление «На берегу реки Абагаюрях» впадающий в ледовитый океан, обнаружено тело неизвестного человека. Всякий, кому известно звание и место жительства покойного, обязан известить немедленно Верхоямскую полицейскую префектуру.